Глава 9. В лесных трущобах. Лесом ехать будет темно, лужками ехать будет топка. и старинной блины. Долго совещались сотник тюля Берген и Мусук Тайджи, брат от хан Юлдус, неожиданно возвеличенный джихангиром. Они решили завоевать себе славу и поразить дерзкой удалью самого Субудай-Багатура. Решив попытать счастье, они выехали вперед в неведомую урусудскую лесную чащу. Распоряжался опытный в походах и набегах Берген. Мусук Тайджи совсем соглашался, что предлагал его новый старший друг. «Очень хорошо. Будь всегда моим учителем в военных делах». Предстояло сделать разведку, проникнуть в глубину еще непокоренных урусудских округов и разыскать главный лагерь Каназа Гюрга, Батухан в Кое и темник Бурундай в Бежецке ожидали известий от тюляб Бергена. Леса кругом были густые, непролазные, дороги среди вековых елей были похожи одна на другую. Пойманные лесные охотники говорили: "Мало понятно. Цаво и упрямо отвечали: "Насы сыцкари зивут на сторонке". «Знац мы не знаем, слысать не слысали, видеть не видели». В наказание за упрямство татары раздели пойманных охотников. Голые в одних лаптях тыцкари побежали в лес, остановились вдали и стали прыгать и дразнить татар непристойными жестами. Два татарских всадника, разозлившись, погнались через замерзшее озерко, чтобы зарубить их, но провалились под лед, попав в трясинное окно, и утонули вместе с конями. Голые сыцкари прыгая как зайцы, скрылись в лесной чаще. Тюляп Берген и Мусук понимали, что в ворусутских лесах кругом грозят опасности, что каждый шаг нужно делать с особой осторожностью. Они разделились. тюляб Берген с отрядом остановился на перекрестке, а Мусук с десятком всадников отправился на разведку. В Вьюга усиливалась. Метель непрерывно засыпала дорогу снегом. Впереди послышался лай собак. Мусук оставил коня спутником, а сам стал осторожно пробираться вперед. Зачернела ограда, показались привязанные кони. Это была застава у усутов. Мусук тихо повернул обратно и помчался к тюляб-бергену. Тюляб-берген немедлен послал гонцов к Бурундаю и, укрывшись со своими нукерами, в чаще стал выжидать. К вечеру прибыл ответ. Бурундай приказывал ждать и не пугать заставу. Вскоре прибыли передовые сотни бурундая. Они обошли заставу, ворвались за ограду, перехватили коней и рубили всех выбегавших из землянок, где беспечно задремали урусутские сторожа. В живых остались только два воина, взятые в плен. Они рвали на себе волосы и не отвечали на вопросы. Сказали только, что это сторожевая застава воеводы Дороже. Который из убитых был воевода Дороже, татары так и не узнали. Все были одеты одинаково, в овчинные полушубки и лапти, и все полегли в неравном бою, где одному приходилось биться против двадцати. Бурундай прискакал к заставе, когда уже не было ни одного живого урусута. Он послал гонцов к Батухану, В кой, извещая, что, судя по сильно утоптанной дороге, близ вырезанной заставы, должна быть стоянка Каназа Гюрга. Бурундай будет ожидать до утра и на рассвете двинется дальше. Ночью ему с тремя всадниками снова отправился на разведку. Он вскоре приблизился к поляне, которую прорезало глубокое русло замерзшей реки. На другом берегу протянулось селение с древней деревянной церковью. Там разъезжали всадники, ходили люди, виднелось много новых белых построек. Мусук решил, что это, несомненно, боевой стан Каназа-Гюрга. Он стал выжидать, укрывшись между елями. В сумерки затянули туманной дымкой поляну. В юго стихло. Серебряный ободок полумесяца повис над верхушкой ели. Мусук задался дерзкой мыслью проехать через селение. Там все затихло. Кое-где вдали лаяли собаки. Несколько огоньков мерцало на другом берегу реки. Постепенно, один за другим, огоньки угасали. Мусук ехал медленно, напряженно вглядываясь в темноту, стараясь узнать, как расположены укрепления и засеки, откуда лучше повести нападение. Вдруг из темноты послышался голос, и высокий человек быстро двинулся навстречу. Мусук повернул коня и поскакал обратно к отряду, боясь, что за ним уже мчится погоня. Но все было тихо в лесу. Бурундай придвинул свой отряд еще ближе к открытому мусукам селению. Всю ночь всадники провели, сидя на снегу возле коней. Среди ночи поднялся ветер и повалил густой снег. В юго-завыло, Заскрипели верхушки качавшихся елей. Под утро был передан приказ дать коням по нескольку горстей зерна, проверить оружие. Мы будем здесь биться так долго, что новорожденный младенец станет стариком, но назад не повернем.